Давайте однако еще раз проверим с самого начала всю последовательность событий, происходивших вокруг таинственно опустевшей гробницы. Отмотаем пленку немного назад. Итак, в пятницу во второй половине дня Никодим и Иосиф забирают тело Христа и совершают над ним все обряды, положенные по еврейскому обычаю. Подробное описание этих обрядов я с большим чисто этнографическим интересом прочел у того же Макдауэлла. Евреи перевивали покойника многими слоями материчатых полос, пропитанных благовонными составами. Количество переносимых на ткань смолистых веществ достигало при этом 40-50 килограммов. В итоге покойник оказывался заключенным в толстую матерчато-смоляную скорлупу. Пустые погребальные пелены, обнаруженные Петром и Иоанном в гробнице Христа, представляли собой нечто вроде пустого кокона, из которого выпорхнула бабочка. До наступления темноты Никодим и Иосиф успевают перенести тело вы расположена за городом гробницу и заваливают вход в нее камнем Все это происходит в присутствии спутницы Иисуса последовали также женщины пришедшие с Иисусом из Галилеи и смотрели гроб и как полагалось тело его кстати о камне надо думать он был вовсе не так велик как иногда указывают ведь в тот вечер его спокойно кантовали два человека, явно не бывшие тяжелоатлетами. В следующее утро, в субботу, иудейское руководство спохватилось. Собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: "Господин, мы вспомнили, что обманщик тот еще будучи в живых сказал: после трёх дней воскресну". Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики его пришедшую ночью не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. Наплевав ради такого случая на священный для еврейского ортодокса субботний покой, первосвященники в сопровождении солдат отправляются к гробнице, её печатают, закрывающий ее камень. Остающая, стоячие, сижу у гробницы римская стража, стоп. А ну-ка еще один повтор. На следующее утро первосвященники. Вот оно, значит. С раннего вечера пятницы до позднего утра субботы неопечатанная гробница находилась вообще без всякого присмотра. Интересно, что же в результате приняли на ответственное хранение римские солдаты. Второе предупреждение Макдауэлу, жёлтокарточка. Нельзя сказать, что христианским комментаторам это обстоятельство вовсе не приходило в голову. Вот, например, что пишет Гладков. Прежде всего им первосвященникам надлежало удостовериться, не украдено ли тело Иисуса в предыдущую ночь, с пятницы на субботу. иначе незачем было бы представлять стражу. и они, несомненно приказали отвалить камень, удостоверились, что тело Господа не украдено, или тогда вновь привалили камень, приложили к нему печать. Из евангельского текста, на правду это впрямую не следует. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Однако я согласен с Гладковым, проверка несомненно была. Попробуем однако представить себе, как это все выглядело в реальности. Вот солдаты отваливают камень, закрывающий вход в погребальную пещеру. Синедрионовским уполномоченным правоверным евреям не позавидуешь. Мало того, что они уже осквернились, нарушив шабат, таким еще нужно осмотреть склеп. Но вспомните шок, в который повергло евреев желание Иисуса увидеть умершего Лазаря. Как вы думаете, станут ли наши ортодоксии приумножать Свои субботние подвиги и еще одним страшным нарушением Моисеева закона прикосновением к мертвому телу и проверять что там лежит на самом деле покойник или пустой кокон из погребальных пелен в голову кладу на рельсы что они в лучшем случае сунули в склеп самый кончик носа и тут же дунули как ошпаренные, замаливать грехи в ближайшую синагогу, на ходу бросив через плечо: "Опечатывай". Легионеры же надо думать, переглянулись, многозначительно покрутив пальцем у виска, а потом послали кого-нибудь из салак в соседнее поселение за порфишком и неспешно приступили к несению службы. Вот вам и искомая версия. Иосиф с Никодимом, дождавшись ухода женщин и наступления темноты, извлекают тело из гробницы и кладут на его место заранее приготовленную куклу, матерчатый кокон. Утром они же сами через вторые руки подбрасывают своим коллегам из Сенедриона идею о необходимости охраны склепа. В какой обстановке будет происходить По случившейся пасхальной субботы и приёмка объекта они предвидели точно. Появление у гробницы стражи очень важный элемент плана, позволяющий убить сразу двух зайцев. Во-первых, это заранее дезавуирует неизбежные в будущем попытки первосвященников списать исчезновение тела на происки учеников. Во-вторых, Они создает убедительное алиби для авторов инсценировки. И снимает с них всякие подозрения. В ночь с субботы на воскресенье Никодим Иосиф опять таки через вторые руки информирует прокуратор о том, что его люди охраняют пустышку. Немедленно посланный на место офицер подтверждает в грабнице действительно нет ничего, кроме тряпок. Первой в голову Пилату приходит вполне естественная мысль. Он попался в расставленную первосвященниками ловушку, цель которой провентировать ненавистного евреям прокуратора. Теперь ему остается только наступать Преинструктированные им легионеры заявляются на рассвете в Синедрион и устраивают там скандал, судя о фонарелом сосна первосвященником, вывести их на чистую воду и вообще вывернуть наизнанку всю эту жидовскую лавочку. Первосвященники, растерянные ничуть не меньше Пилата, клянутся и божатся, что они не имеют к этой истории никакого отношения и находят взаимоприемлемый выход пускай тело будет якобы украдено учениками малость пока для виду солдаты соглашаются приказ прокуратора выполнен обе стороны более или менее сохранили лицо да еще и толика денег от семидриона простекла Так что в расположении части они возвращаются с чувством глубокого удовлетворения и законной гордости. Иосиф же с Никодимом тем временем блистательно завершают свою комбинацию. Самое для них опасное это если римляне, столкнувшись с первосвященниками, сообразят немедленно запечатать гробницу обратно и сделать вид будто вообще ничего не произошло. Проделать это самостоятельно, в одиночку, Пилат не рискнет из опасения, что все это хитрая провокация синедриона. В этом случае Иосиф может, конечно, на следующий день вскрыть при свидетелях опечатанную гробницу, как никак свою собственную, и обнаружить исчезновение тела. Беда однако в том, что тогда его уши будут торчать из комбинаций так, что их уже не спрячешь. Поэтому необходимо, чтобы первым, вскрытую и опустевшую в гробницу, обнаружил кто-то другой. Вот тут то и появляются на сцене женщины мироносицы. Без малого два тысячелетия перечитывают люди эту сцену. И удивительным образом не задают себе элементарного вопроса: а с какой, собственно говоря, целью явились ни свет, ни заря к гробнице Христа две Марии, Магдалина и Иоакковева и Соломия? Какие такие обряды собирались они совершить, если в пятницу сами присутствовали при погребении и знали что учитель похоронен по первому разряду. Зачем они принесли с собой благовония мироносицы, если никодим уже употребил состав из смирны и алоэ фунтов около ста. И все это было им известно, откуда вообще взялась эта замечательная идея потревожить покой мертвого, что по любым человеческим законам грех на по еврейским вещь совершенно немыслимая. А вот если предположить, что истинной целью предрассветных бдений женщин мироносиц, а также мобилизованных Магдалиной, Петра и Иоанна было засвидетельствовать исчезновение тела и не дать властям по-тихому запечатать гробницу обратно, то тогда все сразу встает на свои места. Итак, изящный, хотя и рискованный, план Иосифа с Никодимом увенчался полным успехом. Хотя, если вдуматься, а чем они рисковали? Единственное по-настоящему уязвимое звено плана это опечатывание гробницы. Так когда теоретически возможно обнаружить исчезновение тела, ну и что ж с того? В ночь с пятницы на субботу тело из неохраняемой гробницы мог выкрасть кто угодно. Вот тут бы Иосифу с Снегодиму, кстати, и пригодилось их косвенное алиби. Ведь в случае расследования можно будет доказать, что сама идея об охране места захоронение действительно принадлежит им самим. Так что даже при самом пиковом раскладе ребята просто оставались при своих. Какую же цель они преследовали в своей интриге? Ну, с этим-то как раз все ясно. Вполне очевидно, что в случае достаточно громкого скандала основные неприятности пожнуты могущественные Верхов Каиафа и его тесть Анна. Каиафа был с позором освобожден от занимаемой должности и даже лишён звания первосвященника, которое, как правило, бывало пожизненным. И как знать, нескандальная ли история полуторагодичной давности с исчезновением тела Галилейского самозванца и вариант убийения сына Божьего стало той соломинкой, что сломала спину верблюда. Падение Каяфы между тем привело к власти конкурирующую саддукейскую группировку, представителем которой был новый первосвященник Иоаннафан. Именно к ней, судя по всему, и принадлежали Иосиф с Никодимом, Ионафан проводил более проримскую политику, чем его предшественник, за что и был убит еврейскими террористами сикариями. Иосиф же, как мы помним, друг Пилата и Господа. Похоже, все сходится. Возможно, также более простой и прямолинейный вариант. Похищенное тело было просто предметом для шантажа правящего иудейского клана или вы отдаете нам 45 талантов золотом пост замначальника тайной полиции по кадрам, подкупные платежи в провинции и Идумея. Ну, не нужно зачеркнуть, недостающие вписать, и тогда тело будет возвращено. Или вы таки будете иметь при себе таких неприятностей. сделка, как видно, не состоялась. Результат известен с этой версией пускай дальше разбирается Магдауэлл сам же я опять воспользуюсь своим правом вето и просто не стану рассматривать данную гипотезу поскольку она противоречит презумпции честности возможность которой мой заочный оппонент к несчастью для него лишён я ведь напомню брался за построение версии всецело основаны на порядочности персонажей окружавших спасителя и вовсе не собираюсь идти на попятный. это, конечно, задача более трудная, а потому куда более увлекательная и что же касается макдауэлла, то ему, судя по всему, не позавидуешь я честно испытывал эту версию на наизлом и на растяжение, пока не сумел обнаружить в ней сколь-нибудь заметных слабых мест. И если считать, что в прошлый раз, с гипотеза нераспятого Христа, корабль Макдауэлла наскочил на шальную мину, то теперь капитан, похоже, проспал вражескую субмарину, одарившую его полным залпом из шести торпедных аппаратов.